Глава двенадцатая. Женец. «Смотри, как бы не стал твоей могилой. Что тут забыл? Охотишься на слизней?» Не полез за словом в карман сенсей. «Какие мы злые! Мы тут, понимаешь ли, на помощь бежали. А он неблагодарный ругается. Нехорошо, Саймон, нехорошо так со старыми друзьями поступать. Подцокол воин в красном плаще» а его второй товарищ продолжал потрошить их рюкзаки, выбрасывая на грязный пол все, кроме еды. Ее он передавал остальным членам отряда. «Не знал, что ты еще и вором заделался!» Недобро сверкнул глазами сенсей. «Положи, где взял!» Стальным голосом приказал он дружку мясника. «Ой-ой!» – деланно испуганно заозирался тот. «Ой-ой, как страшно! А ты, случайно, не искры? Заткнись, пол!» Неожиданно рявкнул ему командир отряда. «Когда скажу, тогда и будешь открывать рот. Ты закончил там копаться?» «Нет». «Ну, тогда варежку схлопнул». Остальные понимающие, посматривали друг на друга, но помалкивали. «Авторитет командира непререкаем. Предусмотрительно с твоей стороны, Адам», — ответил Саймон, убирая руку с эфеса меча. «Молодежь, совсем не умеет вести себя», — согласился мясник. При этом его не смущало, что та самая молодежь грабит на большой дороге без угрызений совести. Ника выбесила эту ситуацию. Но он правильно оценивал силы. Втроем они никак не сдюжат против такого отряда. Ладно, еще сенсей сдержит этого мясника. Но останутся ведь 14 других бойцов. Их просто превратят в фарш. Он сжал кулаки. «Чего пялишься?» – спросил друг Адам. «Эй, Саймон, успокой своего щенка!» а то он мне дырку в плаще скоро взглядом прожжет. Ха!» Остальные, как массовка, тоже заржали. «Годика через три он и в тебе дырку сделает», неожиданно заявил учитель. Ник уставился на него в удивлении, но тот не обращал на них никакого внимания, смотря только на бывшего сослуживца. «Неужели? Сильное заявление!» Он немного задумался. «Только не убивай меня, грубо, парень. Хочу, чтобы это было аккуратно, понимаешь?» «Ну, лицо там обожествленное, чтобы красаю целили слезы у моего тела. Я по натуре романтик, не обещаю, но подумаю». Ник услышал свой голос лишь после произнесенной фразы и успел одновременно пожалеть и испытать какое-то особое удовольствие, что ответил этому хмырю. «С другой стороны, если прибить тебя сейчас, то можно спастись». С этими словами мясник достал короткий меч, остальные сделали то же самое. «Зачем оставлять такую угрозу позади?» «Старик Саймон, насколько я помню, слов на ветер не бросает». Сенсей развел руки в стороны, и пространство вокруг всех собравшихся задрожало. Земля вибрировала, а с потолка упало несколько сталактитов. «Иди, куда шел, Адам, не буди лихо». Нарастающее давление на стены грозило собравшимся обвалом. Тогда и письками мериться не придется. Все погибнут мгновенно, под тоннами каменного груза. Мясник махнул своим людям, чтобы спрятали оружие, и сам вложил клинок в ножны. Как был-то отбитым куском дерьма, так и остался. Толку, что сбежал от красных плащей. Идем. Последнее слово он бросил с фити, и они покинули опасное место. Тренер опустил руки и отряхнулся от каменной крошки, будто не пытался их сейчас угробить, а просто обои тут клеил и вымызался чутка. Чертов фаталист. У Ника чуть очко до размеров игольного ушка не сжалось, а крысюку хоть бы хны. С этим ведь не шутят. Процесс условно контролируемый. Никто не знает, какие слои породы наверху. Сдвинется там что-то не так, и все. Забирайте глаза, скомандовал им с, с Пойдем в другое место. Они метнулись обратно и аккуратно отсепарировали ножечком зрительный нерв и положили глазики в бидон с мутной жидкостью отдающий неприятным запахом. Потом собрали разбросанные вещи в рюкзаки и поползли назад. Весь запас еды украли эти гниды, но Ник преисполнился гордости, что даже мясник боялся говорить тренеру крыса и заблаговременно прервал своего подчиненного. не и небось, и не понял до сих пор, что ему жизнь спасли. Надо будет навсегда исключить из лексикона это слово на всякий случай, подумал он, пробираясь ползком обратно. Поход на змей закончился быстро, но вот Джорджику еды достать надо было. Они попутали примерно час и набрели на гигантскую земляную свинью. Ее уши были похожи на кроличьи, и она активно жрала мох со стен, разъявливая полуметровую пасть до состояния прямой линии. Похоже, там особый челюстной механизм. Не успел Ник задуматься об анатомии диковинного существа, как Саймон изрешетил этот вагон мяса острыми ледяными пулями. Одна из них попала в открытый рот и пробила мозг. «Берите по ноге и побыстрее!» Без настроения произнес он, посматривая на потолок. Ник переглянулся с Гансом, и ребята молча приступили к работе. Таким раздраженным они еще не видели сенсея. Обычно он подтрунивал над ними или вел себя нейтрально. Но сейчас мастер душ был зол. И это чувствовалось даже в воздухе, будто вокруг него штормило яростью. Сначала мечами, а потом и ножами, они отделили одно бедро с копытом, а следом второе. «Ох ты ее! согнулся от усилий Ганс, но не стал больше ничего комментировать. С горем пополам, чуть не умирая от нагрузки, они доплели трофеи до стражников, где им дали в аренду тележку с ездовым вараном. Они сбросили в нее поклажу и завалились сами внутрь с высунутыми языками. Во рту чувствовалась соль от пота. Нет, после такого захода ему однозначно надо денек-другой отдохнуть. Каждый день так охотиться, окачуришься. Саймон сел рядом с возницей и перекидывался с ним новостями, пока ученики приходили в себя. Блин, обидно как-то, что для него эти монстры как в носу поковырять. Неужели и Никс может достигнуть такого уровня? И почему при столь колоссальной силе учитель возится с ними, а не охотится на более сильных монстров? Охотится ответил ему Ганс, когда они уже приехали в усадьбу и спустились в подвал, кинув радостно урчащему Жоржику вкусняшку. «Только раз два-три месяца. Он обычно надолго уходит. Тебе повезло. Как раз к твоему появлению вернулся с прошлого похода». «А ведь и правда», – вспомнил Ник. «Тогда его тоже доставила такая тележка с грузом для питомца. Слизень растворял мясо кислотой, впитывая жижицу животом. На их глазах она исчезала быстрее». Чем если его кинуть в пруд с пираньями. Чудовищная скорость. Слизни держали многие жители Андервуда. Дело в том, что это крайне удобно. Мусорный сток находился далеко от домов, и тащить туда тележки, чтобы сбросить отходы вниз, как-то накладно. Вот и решили эту проблему своеобразным способом. утилизируя объедки и даже строительный мусор через этих ребят. Их селили в таких вот погребках, потому что отходы самих слизней благоприятно влияли на почву. Над подземной будкой усадьбы усадьбе раскинулся небольшой огородик, где выращивался любимый сенсеем овощ – капуста. Да, вы не ослышались, крысюк обожал полакомиться качанчиком другим свеженькой капусты и ни с кем ей не делился. Эта культура довольно холодостойкая. Ганс рассказывал, что в периоды цветения он задалбывался с ее поливкой, ведь это надо делать теплой водой. Еще он пропалывал все это добро и выслушивал постоянное ворчание Саймона. Ненавижу капусту! Закончил тогда свой рассказ Ганс. Ник подумал, что сенсей гений, ведь у него идеальный огородник, который ничего не сожрет. Так внушить любовь к выращиваемой культуре надо еще уметь. Когда остались одни голые кости, они подобрали их и вытащили на поверхность. Нужно было доделывать жуткий забор. Видимо, Саймон решил тут устроить некрополис. Они закончили с этим и отправились в душ. Когда сидели за столом, Саймон, наконец, задал интересующий всех вопрос. «Кого ты сожрал, Ник? Не отнекивайся!» Предупредил он заранее. «Я уже понял, что ты жнец. Хоть в это и тяжело поверить». «Ник жнев? С набитым ртом переспросил Ганс. «А кто это?» Не припоминая, чтобы слышал о таком, задал вопрос Ник. «Они же давно исчезли!» Проглотив кусок, сказал аристократ, поглядывая на тренера. «Это... не знаю даже, как объяснить», – задумался он. «Ну, короче, это маги, но которые колдуют по-своему, не как все. По легендам их раньше было много, но потом все куда-то исчезли. Никто не понял, что произошло, но они разом ушли из Андервуда, и все». Он снова подцепил вилкой кусок котлеты. «Я вообще думал, что это сказка». «Отец...» – он немного запнулся. Отец рассказывал, что у них были крепкие тела, физическая сила и... Он хлопнул по столу. «Точно! Твой барьер против магии!» Он вылупил глаза и бросил взгляд на Саймона. «Как я мог это упустить?» «Да, только ты забыл, что для этого они жрали монстров», не прикасаясь к еде, сказал сенсей. «Еще раз спрашиваю, кого ты съел, Ник?» «Какой-то дракон или ящер, я не в курсе». «Серьезно?» – поморщился Ганс. «И как он на вкус?» «Я тебя сейчас прибью», – прикрыв глаза и широко раздувая ноздри, сказал Саймон. «Похоже, у того испортился аппетит». «Я бы тоже не хотел об этом вспоминать», – сказал Ник. «Да и не помню, если честно. У меня будто мозг отключился. А потом проснулся уже неподалеку». «Ого!» Парню хоть бы хны, наяривал за обе щеки. «Если не хотите, я возьму?» Спросил он учителя, показывая пальцем на тарелку с промасленными грибочками и тушеными клубнями, очень отдаленно напоминавших картофель. И то из-за крахмальной основы. Спасибо. Ну так, что ты съел? Бедро? Мозги? Ой, блин, простите. Кажется, он это нарочно. Видимо, мстил так сенсею за жадность на похвалу. Уголок рта едва заметно приподнялся. И увидел это только Ник. Сердце. «Что еще ты заметил странного?» Вздохнув на подразнивание ученика, спросил Саймон. «Может, какие-то изменения в теле, которых раньше не было?» «Кажется, я теперь не восприимчив к холоду и жаре», – подумав, ответил Ник. «Нет, при перепадах резких все так же, как и было, но потом подстраиваюсь». «Ясно», – отложил вилку в сторону сенсей. «Думаю, в ближайшее время мы подберем тебе душу посильнее». «А это правда, что я превзойду того ублюдка через три года?» Саймон чуть качнул головой, уйдя куда-то в свои мысли. «Вполне возможно», а потом добавил. «Если приложишь усилия, а не будешь...» Он не договорил, глядя на Ганса. Тот оторвался от трапезы, почувствовав неладное. «Да стараюсь я, ну хватит уже!» «Недостаточно, Ганс. Я знаю, что пока не дрючу тебя, ты...» «Ладно, проехали». «Да я чокнусь без женщин. Вот ты, Ник, скажи ему!» Просящий посмотрел на него смазливые обжоры. Ник неопределенно пожал плечами. «Предатель!» Он отодвинул себя тарелку и откинулся на стуле, ослабив ремень. «Так значит, будем убивать монстра посильнее? А мы точно готовы?» «Я бы не стал спешить, но для Ника так будет лучше. Да и мне одному уже скучно ходить». «А я думал, тебе нравится», — сказал Ганс. «Просто кое-кто долго раскачивается». Парень сделал вид, что не услышал подкола, поковыряв ухи пальцем. «Значит, новый поход. Да еще и вглубь пещер. Это обещает быть интересным». Ник не чувствовал себя особенным. Никаким жнецом и не пахло. Да, может внушать страх криком. Но что это за способность такая дурацкая? С другой стороны, в этот раз она далась как-то легче. Может, ее можно улучшать?» «Надо будет протестировать. Теперь у него хотя бы появились перспективы и надежда поступить в академию. Лишний жнец для престижа им не помешает. Но надо развить побольше способностей и поглотить максимум душ до поступления. А пока они условились никому не говорить про Дарника. Это грозило большой опасностью. Могли ведь и не дать вырасти новому супергерою».